Глава 41. 9 июля 2021 года. «Это я!» — шепчу я у двери клиники. «Пусти меня!» — Соня открывает мгновение спустя. Я запираю дверь за собой и вглядываюсь в ребенка, закутанного в одеяло у нее на руках. Из него выглядывает миниатюрное лицо, такое маленькое и хрупкое, но цвет здоровый. «Как они?» — спрашиваю я. «Нормально», — отвечает Соня. Я держала маленькую на обычном кислороде, плюс дала ей немного молока через пипетку, но она им не заинтересовалась. Коро все еще спит, давление нормальное, кровотечение почти остановилось. Я внимаю новостям со смешанными чувствами. Ребенку скоро необходимо будет выпить молока или воды, иначе мы зайдем на опасную территорию. Но я радостно встречаю известие, что коро уже пережила самое худшее, если повезет. Ее скоро можно выпустить отсюда. Но как насчет шкафа с документами? Я напоминаю себе, что нам срочно нужно узнать, кто, черт возьми, все это делает. И единственная подсказка скрыта в тех файлах. В чем дело, Соня замечает мое выражение, в мягком свете керосиновых ламп. Я думаю, нам нужно уходить, говорю я. Сейчас. И куда мы пойдем, хмурится она. Гамма, там вам будет безопаснее. «Я устрою их обеих в летнем лагере», — решаю я. «Потом вернусь и найду способ вскрыть ящик». «Зачем?» — растерянно спрашивает Соня. «В чем дело, Кейт? Кто-то еще пострадал?» «Пока нет, но...» Я смотрю на нее, раздумывая, что сказать. Я знаю, что Каро может слышать, и последнее, чего я хочу, — это нервировать ее еще больше. Я нашла Арне с этим. Я вытаскиваю телефон из кармана и показываю его Соне, Она в замешательстве смотрит на него. «Как он оказался у Арне?» Он сказал, что нашел его на рабочей скамье в гараже. «Но ты ему не веришь?» Снова хмурится она. «Дело в том...» Я понижаю голос почти до шепота. «Это еще не все. Я также нашла регистратор данных с браслета Алекса под одной из полок в гараже перед смертью Сандрин. Его нарочно раздавили». Соня безмолвно моргает, качая маленький кусочек жизни в руках, пытаясь всё это осознать. «И ты считаешь?» Она запинается, качает головой. «Нет, я в это не верю. Не Арне». Я оцениваю ее реакцию в колеблющемся свете газовых ламп. Серьезно, Кейт. Арне бы никогда этого не сделал. Никогда!» Одной рукой прижимая ребенка, Соня протягивает ладонь и похлопывает меня по руке. Что-то в ее выражении говорит мне, что она тоже знает о моих чувствах к Арне. Очевидно, все знают, что между доктором и автомехаником что-то есть. Никаких секретов в этом месте. Но провали Соня насчет Арне в своей твердой уверенности, что он один из хороших парней. В конце концов, всем он нравится и ему доверяют. Кроме разве что Жан-Люка. Впервые, я думаю, правду ли рассказал Арне об их разногласиях. «Послушай, тебе нужно...» Ее слова прерывает шум, громкий и резкий. Это звук выстрела. «Это был пистолет?» — округляет глаза Соня. «Да». Я оборачиваюсь, пытаясь понять, откуда он прозвучал. «Херня!» — отзывается Соня через несколько мгновений. Это единственный раз, когда я слышу, как эта приличная дама ругается. «Господи, пожалуйста!» — молча молюсь я. «Пожалуйста, пусть никто не пострадает!» «Что происходит?» спрашивает сонный голос сзади нас. «Что это было?» «Ничего». Я подхожу к коро, прикладываю ладонь к ее коже, измеряя, нет ли жара. Ее температура кажется нормальной, слава богу. «Как ты себя чувствуешь?» «Больной!» — стонет она. «Все болит!» «Но я в норме!» «Сможешь встать и одеться?» Я пытаюсь звучать спокойно и обыденно. «Зачем?» Коро кривится, поднимая голову и глядя на меня. «Что происходит?» Я не уверена, Признаю я, но думаю, стоит отсюда убраться. Теперь я намерена переместить Коро и ребенка в более безопасное место. Тот выстрел прозвучал пугающе близко. Я поворачиваюсь к Соне. Мне нужно посмотреть, что случилось. Ты оставайся с Коро, да еще обезболивающих. Если нужно, потом помоги ей одеться. Соня смотрит на меня так, будто я сошла с ума. «Ты не можешь туда пойти, Кейт! Это слишком опасно!» «У меня нет выбора», — говорю я. Мне нужно убедиться, что никто не пострадал. Не впускай никого, пока я не вернусь, и собери все необходимое для эвакуации. «Кейт!» — растерянно зовет меня Соня. Но я уже ушла.